36. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Даже среди простого народа давно ходят слухи о каких-то белых субмаринах. Мол, появились и продолжают появляться неизвестно откуда. Имеют артиллерийские башни чуть ли не как у линейного корабля. Топят этими калибрами все, что плавает в пределах видимости. Жалкие остатки былого имперского флота в смысле нынешний военный флот разумно достаточной мощи, пытаются что-то делать. Но вроде бы даже не всегда выигрывают в артиллерийских дуэлях. То ли бред какой-то, то ли слухи, намеренно распускаемые агентурной сетью кого-то из недобитых соседей. Как может случиться, что надводный корабль, пусть даже и не крейсер, не способен устоять против подводного в пушечной перестрелке? Эскадренный миноносец устанешь дырявить, пока потонет. А под лодки достаточно одной пробоины, в которую можно просунуть палец, и у нее уже будут дифференты с кренами не в дугу. Или во флоте разумно достаточной мощи уже совсем не осталось опытных канониров, а нынешние стрелять толком не обучены. Ну, в общем, весь этот кавардак насчет белых субмарин оставался на уровне слухов. Косвенно, правда, подтвержденных тем, что судостроительная промышленность после БМАД развилась до уровня рыбацких самодельных лодок и на том остановилась. Не сказать, будто что-то из довоенных, недотопленных суденышек совсем не плавает, но как-то вяло. К тому же периодически какие-то из них не возвращаются в порт. Списывают вроде бы на старость самих посудин. Но мало ли на что и как списывают в настоящее время. К тому же первоначальный план, разрабатывавшийся еще в Департаменте науки с приближением к экватору морским путем вдоль восточного побережья, отметен Жужем Шаймаром как нереальный. Может быть чисто начальственная перестраховка, а может и совершенно правильное решение. Кто тут разберет? Короче... Рассказывают, будто плавают в море-океане некие белые субмарины. Управляют ими самые натуральные маньяки-убийцы. Потому уничтожают они все плавающее и даже просто живое в пределах видимости. Говорят, они даже дельфинов всяческих расстреливают. Просто так, забавы ради. Пулеметов, мол, у них на рубке целая свора. Вот ими и лупасят. Вроде какой-то транспортник-сухогруз однажды наткнулся на последствия этой оргии. Все море вроде как было красное от крови, а тушки дельфинов и больших, и детенышей так и плавали поверху. А у шакулы те попросту со всей сферы мира подтянулись. Первых сообществ, наверное, объявили на весь мир. Вот и собрались в кучу. Может и сочинение на вольную тему, кто знает. А еще вроде есть история, что однажды некий миноносец застал такую белую субмарину со спущенными штанами. В смысле, во время регламента или какого-то срочного ремонта. И в общем удалось ему почти всю команду вражескую живьем и без боя захватить. Однако ничего хорошего из этого не вышло. Оказалось, что весь личный состав подлодки заражен какой-то дрянью, причем жутко летальной и без всякого инкубационного периода. Так что никто с того имперского еще мемоносца не выжил, и обо всем происшедшем можно судить только косвенно, да еще по истерическим радиограммам. Было или нет такое на самом деле, тут уж, наверное, только сам выдавальщик сферы в курсе. Правда, эта история входит в противоречие с полуночными рассказнями о том, что на тех субмаринах плавают вовсе не люди, а какие-то привидения – Моряки-призраки, не навоевавшиеся в волю на всеобщей атомной. Но ведь фольклор, он сам собой зарождается. Потому не мудрено, что и сам же себя опровергает. Тем не менее, в силу живучести легенды о заражении, никто до сих пор живых членов экипажа белых субмарин в контрразведку не доставил. Любой морской пограничник предпочтет расстрелять вражескую плавучую машинерию с дистанции. А если даже кто-то из команды попытается доплыть с белой тряпкой, то и тогда никак не получится. Пулеметную ленту изведут на одного, но не подпустят вплотную. И даже труп не извлекут для вскрытия опознания. Была охота из-за мертвичины издыхать в муках. Потому, мол, белые субмарины и хранят свою тайну. Я, честно говоря, в эти особенные субмарины не очень верил. Примерно так же, как в колдунов. Ныне выяснилось, что я полный тупица. Все правда. Разве что не столь экзотичная. И с этой правдой нам вскоре предстоит встретиться нос к носу.